Глава одиннадцатая Скороходы из этой же толпы быстро успели дать знать в собор духовенству и на в каком двусмысленном виде, встретит губернатора Рыжов, но теперь уж всем было самому на себя. Всех страшнее было протопопу, потому что чиновники притаились в церкви, а он с крестом в руках стоял на сходах. Его окружал очень небольшой причит, из коего вырезались две фигуры — приземистый дьякон с большой головой и длинноногий дьячок в стихорез священную водою в опликовые чаши, которая ходуном ходила в его робевших руках. Но вот трепет страха сменился — Окаменением на площади показалась борза скачущая тройку и почтовая телега, в которой с замечательным достоинством возвышалась гигантская фигура рыжого. Он был в шляпе, в мундире с красным воротом и в белых ритузах с надшитым канифасовым карнизом, что издали решительно ничего не портило. Напротив, он всем казался чем-то величественным, И действительно, таким и должен был казаться. Твердо, стоя на скачущей телеге, на облучке, который подпрыгивал ямщик, Александр Фанач не колебался ни направо, ни налево, а плыл точно на колеснице, как триумфатор, сложив на груди свои богатырские руки и обдавая целым облаком пыли, следовавшую за ними шестериком коляску и легкий тарантасик. В этом Тарантасе ехали чиновники. Ланской помещался один в карете, и, несмотря на отличавшую его солидную важность, был, по-видимому, сильно заинтересован Рыжовым, Рылетел впереди его, стоя в кургузом мундире, немало не закрывавшем разводы национальных цветов на его белых ритузах. «Очень возможно!» что значительная доля губернаторского внимания была привлечена именно этой странностью значения, которое не так легко было понять и определить. Телега в свое время своротила в сторону, и Александр Афанась в свое время соскочил и открыл дверцу губернаторской кареты. Ланской вышел имея как всегда неизменно надменную фигуру, в которой, впрочем, содержалось довольно доброе сердце. Протопоп, осенив его крестом, сказал: «Благословен горячий во имя Господне», и затем покропил его легонько священную водой. Сановник приложился к кресту, оттер батистовым платком попавшим ему на надменное чело капли и вступил первый в церковь. Все это происходило на самом виду Александра Афанасьча, и чрезвычайно ему не понравилось. Все было надменно. Неблагоприятное впечатление еще более усилилось тем, что, вступив в храм, губернатор не положил на себя креста и никому не поклонился ни алтарю, ни народу, и шел как шест, не сгибая головы к вону. Это было против всех правил Рыжова по отношению к богопочитанию и к обязанности высшего быть примером для низших, и благочестивый дух его сколебался и поднялся на высоту невероятную. Рыжов все шел следом за губернатором, и по мере того, как Ланской приближался к солие, Рыжов все больше и больше сокращал расстояние между ним и собою, и вдруг неожиданно схватил его за руку и громко произнес Раб Божий Сергий, входи во храм Господень не надменно, а смиренно. Представляя себя самым большим грешником, вот как. С этим он положил губернатору руку на спину и, степенно нагнув его в полный поклон, снова отпустил и стал на вытяжку.